Ансельд де Кут явился в Руану Курат в то время, когда судья Лоран застал Ренара и Вивьену за тренировками по фехтованию. Фехтованием, по правде говоря, их занятия было назвать непросто. Скорее это были попытки поколотить друг друга плохо сбалансированными деревяшками. Как полагалось строгому наставнику, контельен Лоран задал своим нерадивым подчинённым хорошую трёпку. Однако двое серванцев, вовремя забранных из аббатства Сент-Уэн, заявили, что просто хотят уметь хорошенько отметелей врагов Господних. Задумавшись об их словах, кантелиен Лоран в конце концов рассудил, что затея эта не так уж и плоха, особенно после истории с проверкой монастырей. Через довольно короткое время он познакомил их с Санселем де Куттом. Тот был родом из небольшого городка на юге Франции. Этот сдержанный, добрый человек волею Господа пережил чуму, хотя та по его словам практически полностью уничтожила его родной городок. Кантилиан Лоранс счёл, что Господь послал этого человека не просто так. Похоже, он одобрял затей юных срванцов и благословлял их. Monsieur Ansel de Coutre любезно согласился попытаться уталить вашу блажь, мои дорогие. Если сегодняшняя встреча пройдёт гладко, Сян Сэл станет вашим учителем по фехтованию. Если, конечно, охота у вас ещё не пропала, ведь средства на его услуги я буду вычитать из вашего жалования. Представил Ларан нового учителя своим непоседливым подчинённым, после чего обратился к этому человеку: Отметели их хорошенько, во славу Господню. Даст Бог, может и научиться чему. Ансель был скрытен и крайне мало рассказывал о себе, хотя при этом было видно, что рассуждения о мироустройстве притягивали его. Он очень осторожно выбирал слова при разговорах, старался не упоминать о своем прошлом, а любые вопросы пресекал более усердными тренировками. Пару раз он обмолвился о том, что его ученик граф Гийом менее любопытен, чем два малолетних инквизитора, однако больше к этому разговору не возвращался. Через некоторое время стало ясно, почему не возвращался. Инквизиция с городской стражей нагрянула в Кантельлё, где графская семья была увечена в исповедании катарской ереси. То было довольно громкое дело, как бы ни пытались его замять. Выяснилось, что в свою веру графское семейство обратило именно Ансель де Кут. Самому ему удалось сбежать перед прибытием инквизиции, оставив в особняке кровавые следы своего преступления. Это известие стало для всего руанского отделения инквизиции настоящим потрясением. А ученики не могли понять, что заставило миролюбивого и кроткого Ансель так поступить. Судью Лоранна мало волновали мотивы беглого еретика. Он устроил своим подчинённым строгий расспрос, плавно перетёкший в допрос с пристрастием, проведённый с участием городского палача и аббата Лебо. Лоранн приказал измучить их, выбивая правду. Однако Ренаре и Вивьен стоически выдержали это и сумели доказать суде лару, что в их умы катарская ересь, которую исповедовал их беглый учитель фехтования, не пробралась. Вивьен не предполагал, что эта история так глубоко задела его друга. Похоже, пусть Ренаре твое и не показывал, он когда-то искренне доверял Анселю и уважал его. Весть о том, что друг и учитель, еретик, сильно ранила непробиваемо бесстрастного на вид молодого инквизитора. С тех пор он мало кому мог довериться. Не нужно было так поступать, корил себя Вивьен, бродя по улице Руана вдоль Сены в сторону лесной тропы. Ноги словно сами повлекли его в лес, пока день склонился к ночи. Он в задумчивости пришёл к домику Элизы и остановился на поляне, ожидая вновь стать незваным гостем. Он думал, что лесная ведьма проводит время со своей сестрой. Однако Ренни поблизости не оказалось. Элиза была на поляне, готовя место для костра. Услышав шорох, она обернулась. Поначалу в её глазах мелькнула лёгкая враждебность, однако заметив Ивьена, она одарила его тёплой улыбкой и приблизилась. Я пришёл сказать, что отчёт судил орану состоялся, передёрнул плечами Вивьен. С Гаэтаном проблем не будет ни у тебя, ни у меня. Думал ты, захочешь это знать? Спасибо, покачала головой Элиза. Несколько мгновений она молчала, глядя в землю, а затем всё же подняла глаза на инквизитора. То, что ты сделал, хочу, чтобы ты знал. Никто и никогда не делал для меня ничего подобного. Я жёл, что это может напугать тебя, но понаделся, что этого не случится. Этого не случилось. Элиза стояла, глядя на него с лёгкой улыбкой. Она надеялась, что он вот-вот потянется к ней и поцелует её, но он, похоже, не собирался этого делать. Передёрнув плечами, Элиза подняла глаза к небу. Сегодня стареющая луна, спокойно заметила Анна. В моих традициях луну провожают танцем. Вивьен неловко улыбнулся. Так я снова явился и прервал вас с сестрой. Рени тоже здесь. Рени сегодня у себя. Уголок губ Элиза на секунду дёрнулся вверх в намёке на улыбку. К тому же, сегодня ты явился, когда ещё не начала свой танец. Так что Она помедлила, прикусив нижнюю губу. Если хочешь ты можешь остаться и посмотреть. Впрочем, я не буду настаивать. Ты ведь Вивьен благодарно кивнула. "Элиза", прервал он, взяв её за руку. "Я хотел бы остаться, если ты позволишь". Она вдруг почувствовала, что тело охватывает лёгкая дрожь, и поспешила отстраниться. Из головы не шли образы того, как он помогал ей с рубкой дров или починки крыши, особенно она не могла забыть момент, когда он явился сюда на лошади и забрал её с собой, чтобы показать, как осуществляется месть. Мстительность была тем качеством, которое Элиза была уверена, никто не сможет до конца понять в ней. У людей не вязалось холодное месть с образом хрупкой и нежной девушки. Казалось лишь Вивьен Коллер сумел разглядеть в ней это, разглядеть и не испугаться, и не осудить. Стараясь отвлечься от этих мыслей, Элиза снова занялась костром. "Я могу помочь", подавшись вперёд, спросил Вивьен. "Нет-нет", предостерегающе воскликнула Элиза. "Я должна сама" «Понимаешь, чтобы общаться с силами природы, я должна полностью отдаться этому процессу». «Я понял. Можешь не объяснять». Он не был уверен, что действительно понял, однако Элиза от его слов просияла и вернулась к работе. Вивьен покорно сел на один из пней, нашел на земле тонкую палочку, и пока лесная ведьма суетливо носила дрова к кострищу, он на зале написал ее имя. «Элиз». Что ты делаешь? Заставь его за этим спросила она. Он изумлённо поднял на неё глаза. Первым порывом было поскорее стереть надпись, однако он не стал этого делать, заметив, с каким интересом она в сгустившихся сумерках изучает начертанные на зале буквы. Что это? Это твоё имя, невинно улыбнулся Вивьен. Ты не можешь это прочитать? Элиза почти небрежно сбросила дрова на землю и, как заворожённая, уставилась на буквы. "Читать", с детским восторгом прошептала она. "Я никогда не умела. Да и где бы мне, простолюдинке, было этому научиться?" "Говоришь ты далеко не как простолюдинка", заметил про себя Вивьен, но решил промолчать. Вот Он протянул ей длинную тонкую веточку и стал рядом с ней. Попробуй повторить. Она старательно вывела на золе те же самые, пусть и немного неуверенные, буквы. Вот эта буква читается как «э» за счёт «акута». Я имею в виду эту палочку над буквой. «Акут» — острый акцент, острое ударение. А я на конце. Нужно, чтобы последняя буква твоего им не читалась как з, и вообще читалась, понимаешь? "Да!" вдохновенно воскликнула Элиза, повернувшись к нему. И вновь ей показалось, что сейчас он должен поцеловать её, но он этого не сделал. Казалось, он выжидает правильный, идеальный момент. "Эт что ты, Элиза, была лишь благодарна ему за это томительное ожидание?" "А как ты ж со твоё?" Вивьен кивнул и приняв веточку из её руки, начертал на земле: "Vivion colère". У тебя тоже есть такая буква", заметил Элиза. "С" а кутом. Это называется "gravis", кашнул головой он, звук со знаком обратного ударения. Читается так же, но при написании обратное ударение может менять значение слова. Если хочешь, я научу тебя читать и писать. Ну, как-нибудь, со временем. Очень хочу, воскликнула Элиза. Её лицо без света костра в быстро сгустившейся тьме казалось загадочным и пленительно прекрасным. Помнится, ты хотел провожать Луну, улыбнулся Вивьен. Ох, словно только что вспомнив об этом, Элиза снова взялась за дрова. Верно. Я сейчас